маркиз карабас ах что за мучение спросонье по ограм полить едва успевая орудие перезаряжать и главное не успевая спросонья отлить когда вечеряли мы пивом идти твою мать но ц с неподобно маркизу об этом жалеть маркизы как кот мне сказал ссать вообще не должны они за победу готовы вообще умереть Маркизы, вообще, если честно, не ссыкуны. Проснулись с похмелья, с первым лесным петухом. С рассветом прочистки бодрый мажорный аккорд. Пробил сновидение мне по башке обухом. И встал я на ноги, чутка лишь в коленях не тверд. Окинул я взглядом окрестности через трубу, что мне изготовил кузнец по подсказке кота. И вижу, стоят людоеды, и через губу королих командуют наши войска растоптать. Тут не растерялся мой верный стрелок Бродобрей. И всех подчиненных своих к ихни пушкам погнал. В них порох насыпать и ядра засунуть скорей. И с жерла нацелить на Огров скорее приказал. Вот факелы жгут и подносят к орудиям их. И пушки грохочут и дымом коптят небосвод. Их наш трубочист сразу чистил и снова запихивал в них. Тот порох, тот пыш, эти ядры и факел вон тот. Ах, вам не видать таких битв и сражений таких, смешались-то кучу и Огр, и его бегемот, и залпы орудий слились в истерический стих, и в этой истерике бились и я, и мой кот, вот с правого фланга на нас олетает их рать, но мы не боимся, мы яму копали в ночи, и кот говорит, что на Огров героям насрать, провалятся Огры в ту яму, кричи, не кричи». И вот из-под ног бегемотовых почва ушла. И рухнули изверги в бездну, крича «Ой, ой, ой!». Братваш пояса наконец-то расслабить смогла и трупы врагов окропить облегченной струей. Кот в сапогах. Ну что же, людоедов победили. Их армия разбита подчистую. Мы наше королевство защитили и крепость сохранили ключевую. Мартизу отворились ворота. что были заперты 120 суток, и радовались все, лишь от чего-то не радовался и Ираклий Лютый. Точнее, смелым звался он до этой даты, но скоро он в подвале озвереет, столичный лоз сотрется, и тогда-то он пригодится в помощь Бродобрею. Пусть вороватый рыцарь оказался, но кто по правде здесь не подхищает. Зато в осаде круто он держался, такой нам капитан не помешает. Ведь что, по сути, ноблист составляет, как не команда, что верна по трону. И наш маркиз командой прирастает, такой, чтоб проторить дорогу к трону. Короче, пусть Ираклий потомится, а мы с маркизом обойдем селенье. Пусть стар и мал победе веселится, маркиза пусть вославит население Алхимик похимичил днесь преславно, и фейерверки знатные создал он. Из пушек их запустим с башни главной, И стол накроем славный в главном зале. Пусть дамы приглашают кавалеров, И кавалеры дам пусть приглашают. Такие танцевальные меры Соседями дружить не помешают. Пусть музыканты вальсы им играют, Мазурки, контранданцы, полонезы. А мне с командой время позволяет У пушек обновить в стволах нарезы, А кимику добавить пару формул, И над снарядов формы поработать. Нельзя терять мне, в общем, свою форму, Нельзя мне отпускать свои заботы. Ну и, конечно, королю с принцессой маркиз послал гонцов, шальных ногами, и кардинал с торжественной мессой отпразднует победу над врагами. Эрик Викинг Ах, Астрид, ты бы видела ту бабу на малу, волосе в золотых поток с головы ее висит. Его она расчесывая, нам поет хулу, и от такой хулы ее вода в реке кипит. Такого шторма наш Дракар и в море не встречал. Весло мое, как тонкий пруд, сломалось об волну. Сломалась мачта, и канат наш ветер миг порвал. И наш Дракар, как решето, пошел тотчас ко дну. Но я был умный, не дурак, доспехи и топор. Я бросил тотчас и поплыл по бешеной реке. Как смог я выбраться на брех, не верю до сих пор. Лишь деревянный круглый щит сжимал в своей руке. Тот город, где бабища-то жила, давно пропал. Меня течением унесло в далекие края. Но вижу, рядом на песке берсеркер-свень лежал. А возле Снорискальд лежал там, где валялся я. Мы трое встали, на троих. У нас мой был лещит. Да сумка с книгами еще, что Снорискальд удержал. Но свень и без оружия мог в лесу нас защитить. И мы не унывали, путь домой для нас лежал. Ты, Астрид, милая моя, молись за нас, богам, чтоб к фьордам милым привели они вдоль речки этой Рейн. Нас лишь, но мы пойдем к родимым берегам. Твой Эрик Викинг, Снорис скальд и наш берсеркер Свейн. Мы проживем рыбалкою и честным грабежом. Оружьем лишь рожиться бы, и стала б жизнь другой. Но думаю, что сможет Свейн помочь нам с ним и в том, а Снорри будет, чем развлечь нас на пути домой. король Я сначала ушам не поверил, и гонца попросил повторить, что он только что мне перед троном, отдышавшись едва, произнес. Но все верно. По крайней мере, надпись свитки так и гласит. Людоедов король, побежден он, карабасом снесён под откос. Не топтаться узлым бегемотом по пшенице отчизны моей, и не жрать наших жен людоедом на своих нечестивых пирах, Могут жители мирно работать. Хочешь куй, хочешь шей, хочешь сей. Мы отпразднуем эту победу и столицы и в малых домах. Но в уме уложить новость эту целый день я признаться не мог. Ибо мощь бегемота бегущего с восседающим огран на нем удержать на всем белом свете ни один человек не возмог. И уж виду не очень могучего взять любезный мой с умным котом. И, когда прокота я подумал, сразу встало все тут по местам. Этот мог и придумать, пожалуй, как маркизу врага побороть. Помню, тихо, без помпы и шума, в пику этим столичным хлыщам, этот добрый старательный малый выезжал из дворцовых ворот. На войну кузнеца он поделки и придумки алхимика вез, бродобрей еще для чего-то с трубочистом туда прихватил. Но как вышло, отнюдь не безделки, а ответ на извечный вопрос, как же Огро с его бегемотом человек наш в бою победил. Мы готовили бал и молебен, приглашали гостей во дворец, а тем временем с новым посланцем мне подробные о битве отчет принесли словно милости небо, императорский словно венец. Это ж надо, каким же засранцем оказался наш выжига-кот. Напоил он стрелков своих пивом и спокойненько спать уложил, а с утра на оправку не дал он ни секунды, отправив их в бой. И они, как живот терпеливый, им на чресло прибольно давил, Ускоряли стрельбу максимально, чтобы скорее заняться собой. И без промаха пушки разили, не давая врагу перед их. И маркиз им командовал яро, и мяукал неистово кот. И в итоге врагов победили, людоедов с зверюгами их. И врагам человечества старым новый век только смерть принесет. Принцесса. Мой милый маркиз победил людоедов в бою. Я верила, верила, но и немножко страшилась. Весь столько всего испытаний на веру мою В одни эти мрачные тучи большой навалилось. Во-первых, истории нашей учебной талмуд, Где что ни глава, про победы воителей смелых, Где через абзац я читала тупейшую муть, И ясно мне было, что врет составитель умело. Разборы важнейших сражений давались в них так, Что было понятно тому, кто не мыслит по-детски, Что эти победы надели полнейший пустяк, Реально же гибель героев в печах людоедских. Реально же та безнадега в глазах матерей, что юношей в бой отправляли, навеки прощаясь. Реально злорадство в глазах у придворных хлыщей что шкуру маркиза делили, ничуть не стесняясь. Да, эти хлыщи это самое то, во-вторых, что следует вслед за, во-первых, в моих испытаниях. Ведь все эти дни, с кем не молвишь полслова из них, Мне вдови надели венец, а в мерзких мечтаниях. И в-третьих, еще были злобные фразы фрейлин, что в мой будуар набежали, как те тараканы. У них что ни слова, то яц, скорпион или змеин, что капля за каплей в открытые капает раны. Но все это в прошлом. Маркиз мой врага одолел. Полста людоедов удобрили землю телами. И нежное их боевых бегемотов филе на дымных подносах перов уж плывет над столами. Я знала, что котик мой милый поможет ему, в нем мудрость нездешняя светит, надежду давая. Когда я приеду к маркизу, кота обниму и ушко ему почешу, его ум признавая. Петух в сапогах. Я сразу сказал коту, как встретил его в лесу, что надо искать осла и сейшины с ним мутить, ведь наши талантов тут... «Никто не оценит суть. Такое, как у нас талант, не смогут они оценить». Но кот оказался глух к разумным словам моим. Сказал он, «Война идет, и блюзом не вышел час. И мой идеальный слух, и мой музыкальный ритм на службу на целый год маркиз призвал Карабас. И вот каждый день с утра, едва обогрит восток, иду я на самый верх, на замковой башне шест. И там, где гудят ветра, где знамя кривит флагшток, стою я, как древний стерх, торчу, как небесный перст. И там я могу орать, по будку трубя войскам, чтоб связкам нагрузку дать, молчание груз прервав. Но после опять молчать, я должен по три часа, и взглядом своим пронзать окрестных простор дубрав. Мне это не по понутру, призвание мое не в том, трубить караулом смен, начало, затем отбой. Поэтому поутру беседую я с котом, а вечером возле стен я занят самим собой. И это скажу я вам, мне многое компренцер. Ведь тысячи в замке кур в курятниках здесь живут, и вижу по их глазам талант мой им от прессы. Не то, что у прежних дур, что в мельни червей клюют. Зато если лютый враг нарушит кордон границ, его я увижу в миг и тут же прочь тоска. Я громко могу орать, громче и всех прочих птиц, и мой петушиный крик поднимет тогда войска. Легат, переваливая Пиренеи, да по древнему римскому тракту, перечитывал я то письмо, что мне папа, прощаясь, вручил со словами. Иди, сын мой, в земли этих берег попутавших франков, и до да правды там докопайся, и до да истины там доищись. Оставитель письма, некий рыцарь, капитан королевской охраны, Сообщал о чудовищных зверствах, что творил там маркиз Карабас. Он, гласит так письмо, обратился к адским силам, и страшные раны причинили они человеку, что о том здесь уведомил нас. Па адские силы, помогли охмурить Карабасу, королевскую дочь Лисовету и жениться коварно на ней. Кардиналу запрос я отправил, и ответа жду к пятому часу. Он венчал их и должен сказать мне, есть ли истина в кляузе сей. между тем, По пути сообщения мне приходят с каждым гонцом, то тревожные, то удивления вызывающие у меня. Вот уехал маркиз на сражение с людоедом с самим королем и пропал, похоронен заранее до да на 24 дня. А затем вдруг гонец мне на встречу Воронова загнал скакуна, сообщением мне он доставил, что маркиз людоедов побил. То неслыхано было, отвека века человеческих дружин ни одна не могла победить людоедов, у людей просто нет на то сил. В общем, я запросил подкрепление и дождался из Рима ответ, что отправили мне в помощь могучий инквизиторов легион. Я дождался его, и тогда уж вновь поехал нести веры свет, что маркиз Карабас был надежно в своей ереси разоблачен. Эрик Викинг Скитаясь по лесу три дня, мы вышли на дорогу. По центру я, за мной скальд а перед нами свейн. Устали мы со сильно, сбили наши ноги, И следили, чтобы журчал вдали великий Рейн. И вот сидим мы на пути, проезжих поджидая. Ведь нам для нашего житья необходим металл. Вот слышим, колокольчик слева звонко заливает. И, знак подав, берсеркер Цвейн навстречу зашагал. По знаку этому Наскальд за елку схоронился. А я дубинку подхватил и свейну вслед полез. Вот захожу за поворот и глядь. Остановился, пред свейном всадник наконец копьем наперевес. Я крикнул свейну «Щит лови!» и щит ему подбросил. Его поймал берсерки наш и сразу укусил. И сразу конь стал на дыбы, до да всадника и сбросил. И с диким ржанием умчал, вздымая в тучу пыль. Лежит упавший на земле, копье свалилось рядом, а свейн на ним кусает щит и как медведь рычит. Я к телу быстро подошел, его окинул взглядом, снял пояс с кошельком и меч, кинжал и легкий щит. Кольчугу сняли мы с него и легкий шлем с ушами. Сапожки с ног, перчатки с рук и с плеч зеленый плащик. Все поделили мы по-братски трое между нами. Ему оставили взамен лохмотья в кучу наших. Потом отправились во след сбежавшему коняги и вскоре встретили его, жующего траву. Его мы взяли под усы и ласково бедняги в веселый сноре зашептал какую-то молву. Когда утих коняги страх, мы в сумке посмотрели. Нашли бурдюк с вином и хлеб. И мясо толстый шмат. Мы подкрепились той едой, И сразу подобрели, И по дороге побрели куда-то наугад. Средний брат. Мы шли по сельской местности Веселой угурьбой. Дурак и лея И я с моей женой. Всяк с полной котомкой Вещичек и динжат, Все при своих ослах В кибитках новеньких сидят. Бежит за нами пятый осленок-годунок, Родился он в дороге И рос среди дорог, Он весело резвится. И я, кричит, и я. Такая вот у нас женой ослиная семья. Вчера мы попрощались с деревней той речной, где лоре потопило дракары под волной. И вот лесной дорогой мы мчим в дальнейший путь. Вдруг видим, человек лежит, в кустах прилег вздревнуть. Его мы разбудили, он гол был и побит. Его мы напоили и стали теребить. Скажи, мол, человече, случилось что с тобой? Нужна ли тебе помощь? или взять тебе с собой, — сказал нам этот парень. «Зовут меня Арне. Я ехал с сообщением на вороном коне. Имел я меч железный и крепкое копье. Теперь же пропало, и больше не мое. Кому ж ты вез послание? Спросили мы его. И что в нем говорилось для дела твоего?» Ответил нам служивый. «Того уж не вернуть. Нельзя мне без послания продолжить этот путь». Тогда сказал ему я. «Браток, бурдюк возьми, пивка хлебни». и руку пустую подними, и резко той рукой махни перед лицом, и громко молви, «Хрен с ним, с пропавшим тем письмом!» А после сядь в кибитку, ко мне или к дураку, пей пиво, кушай мясо, забудь свою тоску, в какой-нибудь деревне подселись к вдове, и будешь с ней спокойно валяться на траве». Сел Арни в кибитку, и вдруг раздался, «Ой!» Увидел Арни лютну, что я стыскал с собой, «Играть я не умею, как и моя жена». И вот без дел лежала бесхозная она. Арни настроил лютню и заиграл на ней, и песню затянул он о родине своей. И вот мы тоже стали припевы подпевать, и веселее ослики принялись шагать. Сказала Эсмеральда, «Хороший музыкант, нам может пригодиться, а парень-то талант». Кивнул я, на условий назвал все тот же ряд. «Пусть женится сначала, тогда возьмем в отряд». Местный дед. Надысь косой косил я рожь и видел, сейчас скажу, такое что бросило мну в дрожь и до сих пор дрожу. Над пропастью, что наш маркиз для битвы раскопал, Торчит хлебало, сверху вниз страшен его оскал, А над хлебалом снизу в бок глазище с чайных блюд. Я испугался, как итог забросил свой я труд, Но после страх переборов, Я подошел к нему, смотрю, зверюга, будь здоров, но трудно там ему. Я говорю тому зверьку, приятель, расскажи, подняться хочешь, помогу над пропастью воржи. Не отвечает чудо-то, брат, тля буду, спаси, не выйду сам из ямы той, держаться нету сил. А если вниз я упаду, то кол вотнется взад, и смертью храбрых я паду в мой бегемочий ад. «Так ты разумный!» Я вскричал, и бабу я зову, А также всех, кто проезжал, Кто всток сток сбирал траву. Зверюки бросили канат, Его он пастью сжал, И весь народ его назад Тянуть толпой устал. Я первый, баба за меня, Соседка, две снохи, Сосед за ней, еще коня Впрыгли из-под сахи. Конягу тянет под узцы Золовка и внучок, И внучки мчат во все концы Подмогу звать еще. Короче, вынут зверь был тот из ямы всей гурьбой. И нам сказал он, бегемот я буду сам с собой. Спасли за то, что вы меня, что дали дальше жить. Четыре года и три дня я буду вам служить. Пахать и тяжести таскать. А если враг придет, то вас я буду защищать от всяческих несгод. Короче, есть у нас теперь в деревне бегемот. Он только с виду страшный зверь. В душе же добрый скот. «Бегемот!» От рождения простым человеком Довелось быть мальчишкой мне Долго бегал на побегушках У веселого часовщика Но однажды в наш город приехал Добрый рыцарь на белом коне И рассказами на пирушках Головенку скружил паренька Вооруженосцы к нему попросился На колено пристав на одно И глазами сверкая молил я Взять с собою в крестовый поход И подумавши он согласился Ведь сбежал бы небось все равно Я из лавки, где весело жил я. Шел тогда мне тринадцатый год. И мотало нас по белу свету. Сто пустынь мы прошли, сто лесов. И однажды в земле незнакомой Встретил гибель свою сюзерен. Он сразился с одним людоедом, Защищая детишек и вдов. Те сбежали, я с честью ведомый, Не сбежал и попал когром в плен. К удивлению, не был я съеден. Во дворец королю привели. Нас таких, кто характер отважный, При пленении успел проявить, И колдунья из тех людоеден подняла нас рукой от земли и с рецептом, сверившись важно, принялась нас в кастрюле томить. Думал я, что готовит нас пищу, только с каждой добавкой в мой чан становился я только живее, только мощь приливала к рукам. Килограммов, наверное, с тысячу весить начал мой выросший стан. Становились члены сильнее, и сильнее становился я сам. Думал я, что теперь людоедам я сумею противостоять, что могучий своею ядланью за сеньора смогу отомстить. Но куда там? За ведьмою следом новый огр стал команды орать. И, о чудо, я бегать стал ланью, словно пес за хозяйкой ходить. Нас в загоне из бревен держали, бегемотов таких боевых, и порою седлали в попоны, и скакали верхом по степям. Мы траву там зеленую жрали, пили воду из рек голубых, и деревья в зеленые кроны объедали, клоняя их корням. Много раз убеждал я сражаться тех собратьев моих по судьбе, растоптать злобных огров ногами, раздавить их в тисках челюстей. Но напрасно нам было пытаться добиваться спасения себе. Злые чары давлели над нами, подчиняя без всяких плетей. Кровью сердце мое обливалось, когда мчал под седлом я вперед, догоняя коней и берблюдов, обрекая людей на костер. Лето осенью снова сменялось, год сменялся на следующий год, но все гибли несчастные люди, как на мне догонял их мой огр. Но однажды король людоедов свое племя созвал на совет, и поход в королевство людское объявил им, бряцая броней. Наседлали, и после обеда нас погнали на северный свет. И грустил я, что в дело такое угодил я своей ногой. А потом было много сражений, много дней мы осаду вели, наши огры кидали в стены замка, где люди живут. Не испытывал я сожаления, Что на стены залезть не могли наши огры, зато, к сожалению, их людские болты не берут. Но потом подошли еще люди, и построились к битве они, притащили какие-то трубы, и потом суетились всю ночь. А на утро случилось чудо! Эти трубы вздымили огни, и у огров передние зубы разлетелись выбиты прочь. После мчал я голопом полями, подгоняемый огром моим, и глядел, как построились люди, ощетинившие копьями строй. Вдруг земля вниз ушла под ногами, и уже мы под землю летим. На собратьев убитые груды я упал, придавив их собой. И пока мой седок не очнулся, на него приналег я спиной и вдавил его в мертвую груду, чтоб надежнее сдох он скорей. А потом я на нем поскользнулся, потому что вонючей струей окатили врагов своих люди, обоссали без лишних затей. А когда поутихли их крики, когда солнце скатилось в залог, Я полез под косом к свободе, Чтоб не сдохнуть внизу, как врагу. Я почти что сумел, но отвык я, Лазить вверх, как я в юности мог. И повис я над ямой на входе, Ни туда, ни назад не могу. Но нашлись я тут добрые люди, Мне швырнули канат без рожна, И тянули меня из канавы. Всей деревни они пять часов, Им вовек благодарен я буду, Отработаю долг я сполна. И в строительстве, и для забавы Помогу им без всяких ромсов. Принцесса. Мы едем, мы едем, мы едем к нему. Кареты сверкают гербами и золотом. К маркизу, к любимому моему. Восьмерка коней мчится весело вскать. По пояс я высунулась из окна. Пусть ветер растреплет прическу заколоту. Я громко смеялась, себя не слышно Всем счастье заметно, как сильно не прядь. Мы мчимся, мы мчимся, мы мчимся вперед. Мой добрый отец скачет рядом с каретой и смотрит с улыбкой, как машет народ, что вдоль королевского тракта стоит. Счастливые лица, веселье и смех, все любят меня, и внимание это меня окрыляет, счастливее всех, принцесса Лизеток, что к мужу летит. Я знаю, я знаю, я знаю, что бой еще не окончен, и много врагов у нашей отчизны, и милый герой с отцом моим вместе уйдет на войну». Но то будет после, а ныне он мой, и много у нас и ночей и перов, и будет веселье литься рекой. Маркиз в своем замке приветит жену. Вот труд достопамятный в тех камышах, на помощь позвал он откуда снизу, и котик-затейник в своих сапогах на путь преградил, объяснив, что стряслось. Вот поля ржаное, вот скот на лугах, вот люди простые, что служат Маркизу. А вот над стеной, на ветру, на шнурах, Маркизова знамя крылом вознеслось. Рыцарь Ираклий. Я сидел в подземелье темном, 28 дней и ночей. Я скорбел всей душою и томно, без грудинки и нежных филей, без нежнейших сыров пармезана, без пикантных плодов корнишон, без копченого хмели фазана, без лосося апьера дюшон, без спагетти по-старо-болонски, без портвейна де лиссабон, без прошутта по-каталонски, без коньяк дерекюр де бурбон, Очень много испил я лишения. Очень много пролил горьких слёз, Но однажды в подвал приглашения мне гонец от маркиза принес. Я отмылся в бодье от коросты. Я побрился в тазду от щетин. Я оделся изящно и просто. Самый модный наряд для мужчин. Надушился фруктовой водою. Напомадил чеву и масташе. И поднялся грядой винтовою на приемный маркизов этаж. В главном зале большой цитадели во главе дорогого стола Сам Маркис и принцесса сидели с двух сторон самого короля. И сказал мне владыка, «Иракли, ты из гвардии днесь исключен, и обратно возьму тебя вряд ли, в воровстве, ибо ты облечен». Но маркиз Карабас не желает топором твою жизнь прекратить. Капитаном тебе предлагает в его войско теперь поступить. Показал ты себя превосходно, оборону возглавив стены, и Маркис нас решил благородно, капитаны такие нужны. «Что ж, решай». «Капитанские шпоры или плаха и острый топор? Не люблю я досужие споры, посему завершим этот спор». Ни секунды не медил с ответом, я на этот вопрос короля. Сделал я реверанс с пируэтом и с поклоном сказал «Вуаля!» «Капитанских я спор принимаю, из руки карабаса набор. Мой клинок я ему посвящаю, он отныне навек мне сеньор». «Не беда, что с принцессы не вышло, не беда, что укушен мой зад, ведь маркизом закон, что-то дышло». Как не веришься, сам виноват. Да и женщин тут много красивых. И фрейлин, и служанок, и вдов. Буду зваться Ираклий Счастливый. Я отныне, во веки веков. Кот в сапогах. Пока патрон мой тешится с супругой, я занялся делами для дворца. От рук отбили все в осаде слуги. Пришлось пугнуть их снова слегонца. По счастью, облик львины не забылся. Задов откусывать мне больше не пришлось. Лишь лодырь каждый рвенью научился, узнав, что с рыцарем Ираклием стряслось. Он, кстати, капитаном будет справным. В раз стражу всю построил на плацу. По праву он среди них назначен главным, расформа капитанская к лицу. У нас в Афгане прапор был похожий. Холеный, статный, лютый, как медведь. И также сытый он лоснился рожей. И на бойцов любил по случаю реветь. И пусть ему полжопы не хватает, урон себе компенсирует задор. А если кто иначе посчитает, получит от меня не мой укор. И мы посмотрим после укоризны, не будут ли обгажены штаны. Нам на защите доблестной отчизны такие разгильдяи не нужны. Такие разгильдяи пригодятся, чтоб чистить в нашем замке туалет, носить дрова, в казармах прибираться, бесплотным духом в армии привет. Ну ладно, у Ираклия порядок, пойдем теперь в покой кузнеца. Проверим изготовление снарядов, кто начертил я в форме огурца. Да, партия уже на изготовку. Теперь алхимика продукции черед. Засыплем смесь его в боеголовку, закрутив корпус, в пушку и вперед. Ударный механизм казенной части сработал на отлично, без сучков. И улетел снаряд к народу счастью куда-то вдаль за 3-9 лесов. Лишь ветром долетели отголоски большого взрыва к нам из той дали. Мы пушку погрузили на повозку, И в замок осторожно понесли. Ну что ж, орудие главного калибра у нас готово. И теперь черед. Стрелковое оружие нам выбрать. И им вооружить хотя бы взвод. Я к кузнецу готовил техзадание. Без гонки, аккуратно, не спеша. По памяти, что я с подсознания, чертил ему детали калаша. Эрик Викинг. С конем по лесу топать быстрее, чем без коня. Но медленней, чем плыть по речке на дракаре. Мы весело шагали. «Надежда жгла меня. Лишь Снори ныл, к походам он непривычный парень. В итоге погрузили мы Снори на седло, навьючивший на лошадь и сумки для съестного. Животное спокойно все это понесло, а свень тащил копье и щит, кусая его снова. А мне остались сабли и маленький кинжал. Мы шли по лесу бодро вдоль берега реки. Как вдруг над нами кто-то истошно завизжал, и холм разбило взрывом на мелкие куски». Мы брякнулись, спасаясь от комьев из земли, обломков древ и камня, что в небо полетели, а эхо как утихло, туда мы подошли и темную воронку с опаской посмотрели. Увидели на дне мы вместительный сундук, в нем самоцветов, груды и серебряных монет, а главное, лежала там парочка кольчуг, что нам со свейном подошли, а скальду с нори нет. Наш свинь кольчуги эти на прочность испытал, колок копьем и сабли старательно рубил, Кинзал в них со всей силы старательно вонзал, но крепкого плетения нисколько не пробил. Надели мы кольчуги со свейном на ура, и камни самоцветы мы завернули в плащ. но ну, потом мы в сумке набили серебра, и на коня навьючив отряд потопал наш. На было интересно, откуда прилетел свистящий и визжащий таинственный снаряд. Поэтому на запад наш путь теперь глядел, на запад по дороге шел добрый наш отряд. И вот мы вышли к замку в знакомые места. Здесь тролли повстречали мы в памятный денёк. Тут Свейн увидел что-то и, крикнув «Красота!», при прыжку к замку побежал, копье забыв у ног. Мы с Нори удивились, во след ему смотри. И осторожным шагом пошли за ним вперёд. А он остановился, о чём-то говоря, с крестьянином на поле, а рядом бегемот. Крестьянин машет грабли Туда, мол, говорит. И Свейн идёт направо, куда указан путь. И видит, молот бурь его в траве сырой лежит. Никто не мог тот молот с травы той есть сковырнуть. Схватился свинь за ручку, да молот свой поднял. И на плечо, довольный, его себе кладет. Тут колокол на башне тревогу заиграл. И к нам сбежались люди. Конец нам всем грядет. Но тут вперед выходит кот в красных сапогах. И нам такой мяучит. Мол, парень, ты силен. К маркизу Карабасу вступай в отряд, чувак. У нас прекрасно платят, и вкусный здесь бульон. В жилках заурчало у нас троих тот миг, и мы, прикинув шансы, сказали кошке да. Теперь мы в замке этом, на службе мы у них, но это, разумеется, отнюдь не навсегда. Алхимик. Сегодня кот рецепт принес старинный, что порошок, что делал я для пушек, из черного бездымным стал и белым, и мощность взрывов выросла двукратно. Он говорит, что путь проделал длинный, все свиток с дальних стран. Чтоб не послушал, никто нас огляделся. Кот умело и в ухо мне шепнул секретный клад. Хочу сказать, что у кота трудиться удобно, есть условия и быт. И, кстати, упорядочить помог он в алхимии все вещества мои подряд. С его подсказки я нарисовал таблицу, где каждый элемент конкретно вбит, в зависимости от того, мал или высок он, в конкретную строку, в конкретный ряд. С тех пор работа спорится и блещет Я порошки химичу без забот И есть у меня девять подмастерьев Что помогают смеси измельчать И пусть коллеги мне не рукоплещут Открытие совершить не даст мне код И камень философский не доверят Мне в поисках научных помогать Пускай Великая великим я оставлю Решение всех человеческих забот Мне не по силам Возрастом не вышел И старшим я коллегам не чета Но пусть я свое имя не прославлю, жена одета, справный есть доход, и дети спят под замка крепкой крыши, поэтому не буду я роптать. Зажгу я лампу в кейлии рабочей, надену фартук кожаный на торс, перчатки на руки, пергамент на ставицу и приступлю к рецепту помолясь. И знаете, друзья, я, между прочим, задал себе пронзительный вопрос, не знали ли древние вон ту мою таблицу, что мы с котом составили тогдась? Бродобрей. В замке нашего маркиза днесь большой переполох, новых пушек изготовил наш кузнец 15 штук, и сеньор мне повеление через котика прислал, завтра в школу бродобреев объявить большой набор. Я, конечно, эти пушки испытать сегодня смог. Замечательная штука, разнесла нам дальний лук. Бонд оттуда с позаранку на кобыли прискакал и сказал, что наша пушка нанесла ему разор». Посему маркиз наш праздник закатил, вино рекой. И народу за столами объявили сей наказ. В высшей школе бродобреев начался большой набор. Ждет маркиз парней и девок, кто стрелять большой мостах. Толпы праздных лоботрясов набежали к нам толпой. Проверял я их умение ровно так, как в первый раз. Проверял сеньор мой. Выводил их на бугор, в руки к факелу. Вот тебе пушка. Наводи и жги вот так. Если кто не испугался, не наделал кто в штаны... Огонь поднес запалу и затем бесчувств не пал. Имя я того записывал свои ученики. И серебряную бляху вешал прямо ему на грудь. Если что, не только бахнуть, но и с нужной стороны к пушке подойти пытался. На обум палить не стал, а прицелился хоть как-то. Я такого напрямки бродобрее брал немедля. Бродобреем, парень будь. Целый день провел я в поле, тот набор я принимал. И набрал учеников я где-то десятка-полтора. а еще троих отборных бродобреей записал. Прочих же послал подальше, коих было сотни три. Первым новым бродобреем стал тот бон что прискакал, с дальних пастбищ, что разбил я своим выстрелом с утра. Снорри Викинг был вторым он, бродобреем тоже стал. Ну а третьей бродобрейкой стала девка Валерии. Петух в сапогах Однажды, спускаясь с рабочего места, в обеденный час перерыва, я встретил ее на пустынном насесте. и сердце упало с обрыва. Она восседала, и взгляд ее глазок пронзил мою душу стилетом. Ах, как не хватает теперь ее ласок суровому Пете-поэту! Ах, как хороша ее перьев текстура, как блики на клюве играют! Я в жизни не видел красивее куры, и сердце мое замирает. Скажите, сударыня, имя как ваше? Пеструшка, ах, как поэтично! Позвольте мне вас угостить этой кашей! Перловка здесь очень прилично. Ваш образ навеял мне воспоминания о липах и сада. Примите, сударыня, эти признания. Мне вашей любви очень надо. Мечтаю я с вами навеки быть рядом, цыпляток выращивать вместе. Скажите, сударыня, вам это надо? Подвиньтесь на вашем насесте. Осел. С тех пор, как начал пребывать наряд в отряде нашем, я стал все чаще замечать, что лучше было раньше. Хозяин был, и я при нем, Подруга моя рядом, И эсмеральда с ней верхом, Чего для счастья надо. Теперь же пятеро слов Орут, как стадо коз. Это тренд, с кошачьих слов, Мне радость не принес. Теперь же пятеро людей, И есть меж них напряг. Ведь пятый этот, он злодей, Хозяину он враг. Хозяйке глазки строит он, Ей песенки поет. Такой берет при этом тон, Что жалость ей берет. Хозяин же слепой болван, не видит ничего. Придется брать спасение план в копыта самого. Как он начнет свой серенад, хозяйки напевать, так подхвачу на свой ялат и стану подпевать. Ослиный тембр, не попса, здесь толстый нужен слух. Как запою, так чудеса, запал любви потух. А как решит он тет-отет хозяйки учинить, я между них спешу котлет ослиных навалить. Нюхнет паскудник мой душок. охладеет страсть, и заготовленный стишок уже не будет в мазь. Но бесконечно так идти не может Майнкамф. Пора, наверное, перейти к серьезным мне вещам. Коль не угомонится он, не скажет нам адью, кипящий на костре бульон ему в штаны пролью.